Глава двадцать вторая Лера Выхожу из поезда в Смоленске. Куда дальше? К родителям в квартиру или к старикам за город? Время позднее. Я так вымотана, что хочется поскорее упасть и уснуть. Нужно было предупредить, конечно. Но я же домой вернулась. Будет сюрприз. Открываю своим ключом дверь. Мам! Родители и восемнадцатилетняя сестра выходят встречать. Обнимаемся. Анфиса шарит по сумке в поисках подарков. Взрослая уже дылда, а детская привычка осталась. Она учится сейчас на заочном и ведет какой-то блок. Из-за ее невер плачу, естественно, я. — Ты что же не предупредила? В отпуске, что ли? — спрашивает мама, ведя меня на кухню. — Я уволилась, мам. Родные переглядываются. У них на лицах непонимание и осуждение. «Ты так хорошо зарабатывала! Постой, а ты не за шашней с начальником? Тетя Вера с балкона сфотографировала тебя с мужчиной. Сказала, что он у тебя ночует». «Вот же ж! Тетя Вера – мамина старая знакомая. Через нее мы в этом доме квартиру в аренду и нашли». «А я на сайте вашей фирмы посмотрела». — вставляет Анфиса. — Это, оказывается, ваш директор? У тебя правда с ним роман? — Не вижу смысла отпираться. — Уже нет. — Поматросил и бросил, значит? — Такое место потерять, Лера! — разочарованно качает головой мама. Отец встает и начинает мерить шагами кухню. — Уезжала нормальной девкой. Что происходит с вами в этой Москве? Ты головой не думала, прежде чем в койку к нему прыгать? Мужик-то видный. У него таких, как ты, вагон и маленькая тележка, поди. Пап, давай не будем обсуждать мои дела. А о сестре ты подумала? Ей еще учиться три года. Начинаю закипать. Никогда родителей вслух не обвиняла, но сейчас меня буквально распирает. Я в ее возрасте училась на дневном, подрабатывала официанткой и за любые заказы хваталась. Ночами сидела, строчила. Я бы тоже строчила. Обиженно бурчит Анфиска. Ну кому это сейчас надо? Все делают нейросети. Ну сиди тогда у родителей на шее. Что я могу тебе еще сказать? Я замуж выйду, и мне вообще работать не придется. Зачем мне этот универ? Ой, дурёха!» Мама прячет лицо в ладони и снова тяжело вздыхает. Молчи лучше. Отец взрывается. Ты какой пример ребенку подаешь? Орёт на меня. Замуж она захотела. Одного он уже поженихалась. Всё, сил моих больше нет. Чувство, как тошнота подкатывает горло. Еще секунда, и меня вывернет прямо за столом. Вскакиваю и, пошатываясь от усталости, топаю в ванную. Склоняюсь там над раковиной. Чем тошнить-то меня? Один сок до да воду сегодня пью. Последний раз вчера ела. Выхожу и натыкаюсь на три пары глаз. Еще скажи, что беременна от него!» Цокает языком мама. Игнорирую вопрос и иду в коридор одеваться. «Куда на ночь глядя?» Недовольно спрашивает отец. «В деревню. Наших навещу». Он нехотя снимает ключи от машины с крючка. «Неужели беспокоится за меня?» «Я, честно говоря, не помню уже, когда в последний раз чувствовала родительскую поддержку. Всегда сама по себе. Тихий, беспроблемный ребенок. Умница, отличница. Зато, когда подросла Анфиса, вот тут родители хлебнули с ней». И как бы я ни старалась им угодить, любимицей всегда была младшая. По пути заезжаем в аптеку. Покупаю обесбол, гигиенические средства и экспресс-тесты на беременность. «Срок-то большой?» – тихо спрашивает папа. «Не знаю. Одной расти тяжело без мужа. Не ломай себе жизнь». «Одной?» Можно подумать, я сирота. Будто у меня семьи нет. Больше ничем личным с родителями делиться не буду. Они с удовольствием готовы слушать о моих успехах, но беды и трудности со мной, похоже, делить никто не собирается. Папа высаживает меня у калитки, во двор не заходит. Не очень он ладит с тестем. А я стариков обожаю, и это взаимно как заработаю свои миллионы, куплю им большой добротный дом в красивом тихом месте. Стучу негромко. Спят уже? Нет? — Лерунчик приехала! — радостно орёт дед, высунувшись в окно. Бабуля отпирает все тридцать три засова и впускает меня наконец внутрь. — Девочка моя золотая! — Целуют в обе щёки несколько раз. Теперь я чувствую себя дома. От сердца сразу отлегло. Суета такая сразу начинается, несмотря на поздний час. Чайник свистит на плите, ужин греется в микроволновке. Сонные кошки появляются из своих укромных уголков, подтягиваются, зевают. Переполошила я всех. Впервые за день тоска по Матвею отпускает. За поздним ужином меня никто не расспрашивает. Не допытывается, что это я вдруг сорвалась и приехала. Дед с бабулей рады мне, с умилением следят, как я ем и подкладывают, подкладывают еще. Сплю этой ночью крепко и без сновидений. А с утра пораньше делаю тест. Один. Второй. Третий. Все, которые вчера купила. На всех плюсики. Вот это да. Я, честно говоря, еще не свыклась с тем, что уже не девочка, а тут настоящий ребенок. Возвращаясь в комнату, падаю на кровать и реву. От обиды, потому что с Матвеем этой новости уже не поделишься. — Лерочка, в чем дело, моя ягодка? — заглядывает бабуля. «Я беременна, ба! Вот, узнала только что!» Она расплывается в улыбке. «А плачешь почему? А счастье? «Конечно!» Я улыбаюсь сквозь слезы. «Но не только! Мой любимый женится на другой!» Бабушка садится рядом и гладит меня по волосам. «Бедная моя девочка! Справимся без этого негодяя!» Не сомневайся. Конечно, справимся. Я могу и дома работать. Опыта набралась, денег подкопила. Все будет хорошо. Буду любить этого малыша и за маму, и за папу.